профит в чем смысл корпораций приносить прибыль акционерам для них компании существует не для наемных работников у тех есть зарплата и не для клиентов для них компания производит товары или услуги а вот акционер он главный он и получает профит если вы когда-нибудь окажетесь в совете директоров а я на это надеюсь то пришлите мне пожалуйста открытку Когда вы туда вступаете, вы даете обещание, и у вас появляется обязанность одинаково относиться ко всем акционерам и работать именно ради них. Вам доверяют важную роль – защищать права акционеров и зарабатывать для них деньги. Это неплохо, как утверждает РПЦ, а даже наоборот хорошо и богоугодно. Корпорации дают всем процветание и производят красивые вещи – джинсы, печеньки, айфоны. И тут стыдиться нечего. Надо смело вступать в советы директоров и яростно биться за права акционеров, как святой Навальный. Акционерное общество – хорошая бизнес-модель, поэтому она и прижилась в мире. Вернемся к истокам. Смысл вложений в акции – получение дивидендов – это базовая идея корпорации. Традиционно люди покупали акции именно для этого. Сейчас многие вообще не понимают этой темы. Большинство думает «вот куплю акции». Зачем? Ну, вырастет цена, продам и заработаю громадную сумму денег. Куплю дирижабль. Так ведь все думают, верно? Многие даже и не знают, что такое дивиденды, а про акцию думают, что это нечто такое интересное хер знает что, и цена этого имеет свойство расти. Но от чего цене расти-то? Об этом люди не задумываются. Вложили ли бы вы в акции деньги, если бы не было способа получить свои вложения обратно, а? Так вот, главное это дивиденды, они и есть движущая сила. Теперь вы узнали тайну акций. Однако стоит рассказать о ситуации на реальном рынке.